Знакомство взрослых произошло скомканно, без должной торжественности по причине напряженного состояния обеих сторон. «Это...» — представила Алиса гостей родни, ожидавший их на большой веранде. Алексей Андреевич и его племянник Миша. А это Павел Наумович, Маргарита Леонидовна, Зоя Сергеевна и Артём. Мужчины обменялись рукопожатиями и кивками. «Артём!» — позвала сына Алиса. «Иди познакомься с Мишенькой!» Миша опасливо прижимался к ноге дядьки, держался ручонкой за его штанину и посматривал настороженно. Но когда Тёмка подошел, Ярый с мягкой осторожностью отцепил от себя племянника и чуть подтолкнул вперед. И на веранде повисла настороженная тишина. Все взрослые, затаив дыхание, ожидали, как поладят дети». Мальчики молча присматривались друг к другу какое-то время, и первым заговорил Тёма. «Тебе в бане нравится?» – спросил он. «Нравится», – кивнул Миша. И вдруг его личико искривилось, мелко задрожал подбородочек, и как-то сразу покатилась по щеке слеза. «С папой и мамой мы ходили, теперь их...» Он стер ладошкой слезинку, хлюпнул горлом, Они обои умерли, их машина и убила. Хлюпнул еще раз и заплакал на взрыв, как прорвало. Красноярцев всем телом рванулся к малышу. Защитить, спрятать, уберечь. Но Алиса жестко придержала его, ухватив за руку в момент этого рывка, не позволив вмешиваться, и, посмотрев ему в глаза, сделала останавливающий жест ладонью. «Подожди!» Атемка обнял Мишеньку одной рукой за плечи, прижал к своему боку, свободной ладошкой грубовато стирая слезы с его лица и не успокаивал, а разъяснял жизненную установку. Дедушка говорит, что мужчине можно поплакать от большой беды и большой радости, только совсем редко. А так мужчины не плачут, а терпят. «Я...» – Лакал, коротко вздыхая от горьких рыданий мальчонка. Не могу терпеть. «Я маленький еще!» «Тебе можно!» — решил Тёма, прижав Мишеньку посильнее к себе, словно оберегая. «А мне уже нет. Я уже большой. И знаешь что?» «Что?» — с какой-то тайной надеждой посмотрел на него малыш. «У меня папы тоже нет. Он тоже умер». «И ты не плачешь совсем?» — удивился сильно-сильно Мишенька. «Я же говорю, мне нельзя!» Нахмурившись, солидно растолковывал малышу Тёма, продолжая стирать слезы с его щек. Зоечка откровенно рыдала, прижав к губам пальцы, по которым катились её обильные слезы. Маргарита Леонидовна зажала ладонью рот от переживаний и скорбно качала головой. Разумеется, тоже плакала. Павел Наумович хмурился, и глаза его подозрительно поблескивали непролитыми слезами. Красноярцев же сдерживался, засунув руки в карманы джинсов, и лишь его напряженная поза и ходившие на скулах желваки выдавали, какого напряжения ему стоила эта сдержанность. «Знаешь что?» — снова спросил Тёмка. «Что?» — переспросил Мишенька. «Хочешь, моя мама будет о тебе заботиться? Она обо всех заботится. Хочешь, и о тебе будет». «А как это?» Перестал плакать Мишенька, заинтересовавшись этим вопросом. «Ну, — задумался Тёмка, — она будет всегда знать, что ты хочешь, и как лучше тебе это сделать. А ещё обнимать и целовать, и гладить часто, и любить тебя станет, и баловать. Она это умеет очень здорово — баловать». «Наверное, хочу», — засомневался Мишенька. «А я тебя защищать теперь буду. Хочешь?» «Тетя Алиса сказала, что меня защищать теперь Гоша будет», — честно признался Миша, даже расстроившись, что место защитника уже занято. «Ну, Гоша по-собачьи защищать будет, а я по-настоящему, по-человечески, от всяких напастей и пацанов старших. Хочешь?» «Хочу», — кивнул твердо Мишка, словно поклялся. «Идем», — распорядился Темка, окончательно беря под свое крыло Мишку, и вытер последние непросохшие слезы со щек. «Я покажу тебе нашу живность!» Идем. кивнул Мишенька, готовый на все, что предложит его новый испеченный защитник и друг. Мальчики, позабыв об остальных, ушли в дом, а взрослые, переживая душевное потрясение от такой детской непосредственности и горькой беды, какое-то время стояли молча, пока не спохватилась Зоечка. «Да что мы тут стоим-то?» «Идемте в дом, за стол. Уж давно все готово». За столом не стали засиживаться. «Не стоит наедаться перед баней», — решили мужчины. «Лучше после еще спокойно посидим». Да и мальчишки, увлеченные какими-то своими делами, быстренько похватали пирогов, запив морсом, и умотали. «Спасибо вам огромное за Мишу», — проникновенно поблагодарил красноярцев, обведя взглядом всех сидевших за столом. Месяц прошел, а он весь в горе погрузился. Людей чураться стал, хватался за меня и не отпускал. Все боялся, что и я пропаду куда-то. Он мне как-то сказал, что все пропали. Папа с мамой и бабушка куда-то делась. Мама тогда в реанимации лежала, к ней никого не пускали. Вот Мишаня решил, что и она умерла. Да еще со вторыми бабушкой и дедушкой почему-то совсем у него не сложилось взаимопонимание. Он их опасался, на контакт не шел, рыдал, когда я утром уходил. Я его к детскому психологу водил. Тот говорит, надо время и регулярно ходить на прием. А у вас вон рассмеялся первый раз и за и хвостом бегает. Глаза загорелись от новых впечатлений и без всякого психолога. Спасибо. Нам-то за что? Возразил ровно Павел Наумович. Это Темку благодарить надо. Да он и сам рад новому другу и бодро предложил «Ну что, в баньку?». Старшие женщины сегодня баню отказались посещать, занятые хлопотами об ужине, а Алиса сходила и с удовольствием часок попарилась. Так что в баню сейчас отправился мужской коллектив. Павел Наумович скорее номинально, чуток прогреться, а не так, как любил бывало. До стадии легкой варености нельзя, сердце. Но хоть немного посидеть, пропотеть, не мог себе отказать в таком удовольствии. Красноярцев же парился на славу, до десяти потов, до костей аж, и внимательно следил, чтобы мальчишки не перегрелись лишку. Отсиживаясь в предбаннике, гонячи итревины, разговор с Павлом Наумовичем вели осторожный, чтобы не напоминать Мишеньке про горе. Темы бедовой аварии вообще не касались. А все больше про работу Алексея, выспрашивал хозяин. Немного и за политику побеседовали, а как же без этого? Вернулись в дом довольные, размаренные. Мальчишки так и вовсе уже клевали носами. Алиса спросила Мишеньку, будет ли он спать с Темой в его комнате или с дядей. Малыш задумался, так явно разрывался между новым другом-защитником и безоговорочной надежностью дяди. Растерянно переводил взгляд с одного на другого. Ты ложись с Тёмой, Мишань. Помог ему определиться Алексей. Я никуда не денусь и ещё не скоро спать лягу. К тому же вам ведь интересно вдвоем, и с Артемкой тоже можно ничего не бояться. Он же обещал тебя защищать. Ага, радостно согласился Мишенька. Артемка взял его за ладошку, как настоящий старший брат, и повёл за собой, рассказывая на ходу. «Дедушка с мамой в моей комнате уже для тебя кровать специально поставили. Она удобная, я сам на ней раньше спал». Теплый летний вечер, угасавшись сумерками, точно одаривал собой. Где-то в отдалении лаяла собака, шумел еле слышно мчавшийся вдалеке поезд, откуда-то доносились музыка из приемника и приглушенные голоса сидевших, видимо, на веранде соседей – и опускалось на этот мир умиротворенное спокойствие. Идем со мной». Тихо позвала красноярцева Алиса, вставая из-за стола. Прозвучало это как приглашение что-то посмотреть, но вроде как интерьер или зверушку какую, может, картину или еще что-нибудь необычное покажут. Словом, как на экскурсию к гостю по дому, в котором он оказался первый раз. Поэтому Алексей даже не попрощался с остающимися за столом хозяевами. Вроде как отошел ненадолго и в скорости вернется. А она привела его на второй этаж в удивительную комнату практически без мебели. То есть мебель там имелась, но необычная. У одной из стен что-то типа комода с плетенными фасадами в индийском стиле, на котором стояла плоская чаша с песком, воткнутой в него тонюсенькой палочкой благовоний, курившейся еле заметным дымком, наполнявшим комнату очень тонким, ненавязчивым ароматом. Совсем не так, как обычно, агрессивно насыщенно пахнут благовония подобного рода. Там же лежал плоский цифровой проигрыватель, из которого доносился тихий, приятный голос, напевающий что-то на непонятном языке, кажется, индийскую мантру – И мелодия была хоть и незамысловатой, но спокойной, наполненной легким звоном колокольчиков и игрой индийских инструментов. Напротив комода изголовьем к стене расположился низенький, не выше 20 сантиметров от пола, массивный полуторный топчан, с одной стороны которого стоял маленький квадратный столик такой же высоты и еще один длинный низкий комод всего на два ящика с другой. И у стены справа от топчана напротив двери и окна, выходящих на открытый широкий балкон, лежал скрученный тонкий матрас. Вот и вся мебель. «Раздевайся», — распорядилась Алиса. «Так сразу? А я думал, тебя придется уговаривать», — пошутил Красноярцев. «Придется», — подтвердила она совершенно серьезное его предположение. «Но позже» а сейчас оставь на себе трусы и ложись на живот». Она достала из ящика белоснежную простыню и, опустившись на колени, постелила ее поверх тонкого плоского матраса, лежавшего на топчане. Заправила и посмотрела на Алексея, не вставая, снизу вверх, объяснив «Я сделаю тебе расслабляющий массаж». «Ты это умеешь?» Стаскивая себя в футболку, наигранно-преувеличенно подивился он. «Вот сейчас и узнаешь, ты как относишься к жесткой кровати?» «С уважением», — ответил Яры, скидывая обувь в спортивные брюки и укладываясь на топчан, как средству излечения спины. «Расслабься», — посоветовала ему Алиса и поправила его руки-ноги так, как ей было необходимо, вытянув их. И вдруг, легко-легко, еле касаясь, провела ладошками по его телу, от шеи до ступней ног. И Красноярцев мгновенно почувствовал исходящее от нее тепло и запах, осознал ее близость. Она поняла и почувствовала его реакцию сразу, и, наклонившись к нему, тихим голосом прошептала на ухо. «Расслабься совсем, настолько, насколько получится. Слушай мелодию». «Не можешь повторять слова. Подпевай, если захочешь. Как услышишь, так и повторяй». И так она это шептала, таким обволакивающим, умиротворяющим тембром голоса, что Алексей и на самом деле вдруг расслабился и с удивлением обнаружил, что расслышал более явственно слова напева и закрыл глаза, и музыка стала обволакивать, втягивать в себя и... Алиса принялась его массировать. Сначала очень мягкими движениями, еле касаясь, будто гладила, потом более сильными, останавливаясь и надавливая на какие-то определенные точки, от которых тут же по всему телу растекалось тепло и приятное покалывание. Он потерялся во времени. В голове и на самом деле повторялись слова тихого напева, а Алиса наклонилась к нему, и сказала на ушко, обдавая теплом, тем же мистическим тихим голосом «Перевернись на спину». Алексей подчинился, как в полусне, в дреме, и повторилось волшебство, что творила загадочная женщина. Снова, как легкими перышками, она прошлась пальчиками по его телу, от горла до ступней, и так несколько раз, а затем более чувствительно начала массировать и красноярцев весь отдался тому приятному теплу, что исходило от ее рук. И поплыл, поплыл, поплыл. А в голове все звучали странные слова бесконечно повторяемой мантры, уводя его куда-то за край, в космос. Он проснулся с ощущением устойчивой, светлой и теплой радости, которое испытал еще не открывая глаз. Ярый потянулся, открыл глаза и в первый момент не понял, где находится. Комната была не его, совсем не его. Переморгнул и в следующую секунду осознал, как и где оказался, и огляделся вокруг. Алиса, позаботившись, положила подушку ему под голову и накрылась стеганым одеялом в белоснежном расшитом пододеяльнике. В комнате тонко, еле уловимо, одним намеком чувствовался аромат вчерашней курившейся палочки. Очень приятный, что-то цитрусовое и миндальное одновременно, вызывавшее ассоциацию с теплом, морем и чем-то еще прекрасным и радостным. Двери на балкон были распахнуты и прикрыты антикомариной прозрачной шторкой, колышущейся от дуновения легкого ветерка а со двора доносились приглушенные голоса. Щебет голосистой птицы, звон расставляемой на столе посуды, совершенно потрясающе пахло гречишными блинами. Красноярцев потянулся еще раз с удовольствием до хруста в суставах, резко сел на кровати и поднялся. Прислушался к себе и поразился. Чувствовал себя совершенно отдохнувшим и необычайно бодрым, полным сил и энергии. Такого не было у него, пожалуй, что уж с полгода, если не больше. Что же она с ним сотворила? Чем заворожила и околдовала, что он спал без сновидений дольше, чем привык обычно и отдохнул телом и измотавшейся душой? Надо спросить и поблагодарить, разумеется. Но поговорить с Алисой не удалось. Его приняли заботливые руки Зои Сергеевны, «Зоечки», как ее называли все домашние, даже Тёма и Мишаня с ее разрешения. Миниатюрной женщины, удивительной доброты и простодушия и необычайно заботливой. «Здравствуйте, Алёша!» Радовалась она ему, как самому долгожданному гостю и родному человеку. «Умывайтесь скорее и за стол, пока блины и кофе горячие». «Здравствуйте, Зоя Сергеевна!» Красноярцев непроизвольно начал также радостно улыбаться в ответ и поинтересовался. А Алиса где?» «Алисочка уехала в дальнее село за свежей молочной продукцией. Мы там у знакомого фермера берем». И усмехнулась. «Придется вам, Алеша, довольствоваться нашей компанией». Завтракали здесь истинно по-дачному. На веранде, не торопясь, любуясь и наслаждаясь природой, и смакуя неспешную беседу вроде как ни о чем, но таки с большим смыслом, подогревая за время посиделок несколько раз чайник и заваривая заново горячий кофе. И так это проистекало душевно, несуетно, что обманчиво казалось, будто совершенно незачем и некуда спешить. Дачное лето, теплое солнце и целый длинный день впереди». Выяснилось, что Мишка к этому часу позднего утра успел совершенно освоиться со всеми домочадцами, и у них с Артемом уже имелись какие-то планы на день. И предложение Павла Наумовича оставить мальчика на сегодня здесь у них носило скорее номинальный характер. — Миша, — спросил Алексею племянника, забежавшего в компанию Тёмки на веранду, ухватить по блину, — ты хочешь здесь остаться? — А ты... Вдруг испугался мальчонка, тут же вспомнив все свои страхи. «А я поеду на работу и по делам всяким, как обычно, а вечером приеду за тобой», — пояснил Алексей. «Приедешь?» — переспросил Мишенька. «Ну, конечно, а как же иначе?» — уверил Красноярцев. «Куда же я без тебя?» «Тогда хочу». Тут же перестал пугаться Мишка и принялся делиться грандиозными планами, которые они напридумывали с его новым другом и покровителем Тёмой и дедом Павлом Наумовичем, игравшим в этих планах не последнюю роль. Алису Красноярцев не дождался, так и не довелось ему увидеться и поговорить с ней этим утром, хоть и очень хотелось. Уехал напутствуемый добрыми пожеланиями, уверениями, что ждут назад, и с большим контейнером блинов и баночкой домашней сметанки к ним, всунутыми заботливой зоечкой ему в руки. «Перекусите на работе», — сопровождала она свои дары пояснением. «Чайку сделайте и закусите, и коллегу угостите. Все не голодному целый день мотаться». Уехал. Как из дома родного и с такой душевной неохотой, словно его выдернули на срочную работу из благостного, уже расслабившего отпуска. Ему вслед даже махали» и позвонил Алисе с дороги. «Привет», — ответила она веселым голосом. «Привет. Хотел спросить, что за массаж такой волшебный ты делала, что я провалился в счастливый сон, да так и проспал без сновидений». «Выспался?» — поинтересовалась она. «Еще как! Не помню, когда чувствовал себя таким бодрым». «Вот и хорошо», — порадовалась девушка. «Тебе срочно требовался отдых». «А еще на один такой сеанс попасть можно?» «Я посмотрю свое расписание», — хмыкнула Алиса и спросила. «Ты уже уехал?» «Да». И я, вздохнув, горестно пожаловался. «Хотя ужасно не хотелось. У вас там такая благость, так все мирно и неторопливо, что уезжать тяжело. Но дел выше головы. А я и так сильно задержался. Вечером за Мишей приеду». «Если надо, то можешь не приезжать, «И оставить его у нас на несколько дней совершенно спокойно», — предложила Алиса. «Не могу, он пока боится без меня. Да и мне в большую радость к вам приехать, тем более меня приглашали. К тому же нам с тобой требуется поговорить серьезно и обсудить дальнейшие планы». «Какие планы?» — уточнила она. «Однозначные», — строго заверил Ярый и попрощался до вечера. «Однозначные». Передразнила мысленно его Алиса и усмехнулась, предположив тему заявленного Красноярцевым разговора. Завтра же женимся, нам всем тут хорошо. Ладно, посмотрим, о чем он там собрался серьезно говорить. Посреди рабочего дня, когда Алексею пришлось ехать в офис Егора и в очередной раз общаться с юристами, разбираясь в документах и делах брата, его вдруг неожиданно как ударило четкой мыслью. «А не хочу. Достало до упору. А не пошло бы оно все. Хотя бы на пару деньков. А!» Вот устал под завязку. Красноярцев только сегодня в полной мере осознал, как зверски до самого предела вымотался. Благодаря Алисе и ее чудесному массажу, позволившему ему первый раз за неизвестно какой отрезок времени по-настоящему отдохнуть и хоть немного расслабиться, И благодаря этому потрясающему утру, за большим круглым столом на веранде, вкуснейшим блинам Зоечки, обжигающему кофе, птичьему гомону, запаху травы и земли, радостному личику Мишки, бегающему хвостом за новым другом и смеющемуся первый раз со дня трагедии и приятной застольной беседе. Ах, как это оказывается здорово! Круглый стол на летней веранде дома. Так, все, нафиг дела, заботы и беготню. Сегодня пятница. Задвинуть все к Бениным маме до понедельника. И уже приняв решение, красноярцев быстро стал обзванивать всех, кого необходимо, перенося встречи, дела договоренности, предупреждая о своем мини-отпуске на два с половиной дня. Все, всех в гондурас! Без него все равно ничего не решится, само собой. Он позвонил Алисе, выйдя из больницы от мамы. «Привет!» – отозвалась она смешливым голосом. «У вас там веселье?» – поинтересовался Красноярцев, уловив фоном громкие голоса и детский заливистый смех. «Играем в пантомиму», – пояснила Алиса. «Примите в компанию?» – спросил он преувеличенно бодро, заражаясь энергией их веселья. «Да легко!» – уверила Алиса. Она на все выходные?» — уточнял диспозицию Алексей. «Красноярцев, ты что, слинять отдел тягостных собрался?» — рассмеялась негромко она. «Уже?» — признался он. «Так, понимаешь, мне у вас понравилось, и, видимо, массаж твой что-то мне там с головой сотворил. Что захотелось вдруг отдыха?» «Конечно, приезжай», — гостеприимно пригласила женщина. Приезд Красноярцева совершенно неожиданно для него — да и для всех остальных, вылился в спонтанный праздник без повода. Просто так. От того, что лето и радостно. Миша, увидев машину дяди, медленно въезжающую на участок, сначала замер перепуганным сурком, боясь всего незапланированного и ассоциируя любую неожиданность только с возможной бедой. Решив, что в его жизни снова происходит что-то страшное, мальчик собирался уж было плакать, губки скривились, подбородочек задрожал, и глазки стремительно стали наполняться слезами. Алексей, видя, как меняется выражение его личика от удивления к испугу и готовности заплакать, рванул из машины и, улыбаясь, подхватил ребенка на руки, подкинул вверх, поймал и рассмеялся. «Ты чего, Мишаня?» – смеялся Алексей. «Все хорошо». И все сразу изменилось вокруг. Мишка хохотал и просил подкинуть его еще и еще раз. Вокруг них бегал возбужденный Тёмка, от избытка чувств громко декламируя какое-то детское четверостишее, Подошла Лиса, подтянулись остальные члены общины. Все гомонили, смеялись, радовались его приезду. И Красноярцев, поставив на землю Мишку, подхватил теперь Тёмку и подкинул его пару раз под и счастливый смех ребенка, и, поставив пацана на землю, сообщил мальчишкам, что привез им сладостей и большого воздушного змея, которого они попробуют завтра запустить. А для взрослых целую кучу всяких вкусностей, какие только мог сообразить. Еще вчера Алексей узнал, что Алиса вегетарианка, да и вся остальная семья мясо практически не ест, отдавая предпочтение рыбе, и лишь иногда готовя индейку. Он заехал на рынок и, руководствуясь этими знаниями, накупил всякого, что ему показалось достойным. Тут же решили делать шашлык из семги и овощи на гриле, принялись весело и дружно готовить, задействовав всех домочадцев. Даже мальчишки выполняли какие-то поручения, став на время младшими поварятами. А Красноярцев, как главный и важный гость, был освобожден от любой занятости и получил распоряжение сидеть и отдыхать. Ах, какой же у них получился прекрасный вечер! Сказочный! Настоящий вечер отдыха! Стол раздвинули и перенесли на участок под яблони. Павел Наумович вынес на веранду и пристроил на перилах приемник, настроенный на радиоволну ностальжи, Так что музыкальное сопровождение получилось исключительно приятное. Стол накрыли, шашлыки и гриль жарились, и начались те самые, о которых Алексею мечталось весь сегодняшний день. Неторопливые дачные посиделки с плавно текущей беседой, с длинными паузами в ней, когда слушали особо понравившуюся мелодию, с постепенной и несуетливой переменной блюд с салатов и холодных закусок на горячее, с горячего на чай, запахи леса, травы, цветов и теплой хвои, птичий гомон, шум дачного посёлка, далекие звонкие детские голоса, музыка из радиоприёмника и тихое, несуетное душевное умиротворение. Красноярцев плыл во всём этом блаженстве, наслаждаясь вечером и позволив себе, наконец, по-настоящему расслабиться — отодвинув все нелегкие думы, горести и дела. А потом они пошли с Алисой гулять по поселку и окрестностям. Боже, он совершенно забыл, какое это удовольствие просто гулять с девушкой неторопливым шагом и разговаривать. Хотя этот момент оказался для него несколько напряженным. поговорить так как раз красноярцеву с ней хотелось и не терпелось о самом серьезном и важном, но начал он с легкой формы извинения. «Ты извини, у меня настолько голова забита всеми делами сразу, что я и не сообразил спросить тебя о муже, когда ты упомянула, что живешь со свекром. Естественно, логично казалось бы понять, что имелся у тебя и муж. Но ты сказала, что не замужем, и я не спросил. Значит, ты вдова?» «Да». «Отчего он умер?» Мягким тоном, осторожничая, спросил Алексей. «От тяжелого генетического заболевания». Ровным тоном ответила Алиса, глядя куда-то вдаль. «Понятно». Вздохнул Красноярцев и спросил с еще большей осторожностью. «Ты его любила?» «Это уже немного иная тема», — слегка улыбнувшись, посмотрела на него Алиса. «Для меня очень важное», — подчеркнул Алексей. Остановился, придержал ее рукой, понуждая тоже остановиться, и, посмотрев ей в глаза, разъяснил: Ты понимаешь, о чем я хотел с тобой поговорить? О реформах? усмехнулась Алиса. Да, о них, кивнул Алексей. Реформах нашей с тобой жизни. Теперь стало понятно, что мальчики прекрасно поладили, и семье твоей мы с Мишей понравились. Теперь спокойно можно пожениться. Она вдохнула глубоко, выдохнула, снова посмотрела куда-то вдаль, на лес за рекой, помолчала, что-то обдумывая, и перевела взгляд на него. «Ты совершенно ничего обо мне не знаешь, Лёша», — напомнила Алиса. «Так расскажи», — предложил он простое решение. «Что?» — сильно удивилась Алиса. «Как что?» — пожал он плечами. «Свою жизнь». Не недоумевала она. «А что, у тебя настолько насыщенное и загадочное прошлое, что о нем невозможно рассказать?» Иронично усмехнулся Красноярцев. «Нет, просто я никогда и никому не рассказывал о своей жизни и о себе». «Почему?» — поразился Алексей. «Почему?» — задумчиво повторила она за ним и снова посмотрела вдаль. «Потому что близкие и так знают, что им необходимо». О посторонних я в свою жизнь не посвящаю». Он медленно положил свою ладонь ей на щеку, осторожно повернул ее лицо к себе и тихо сказал, глядя ей в глаза. «Я не посторонний, я как раз близкий и родной, по крайней мере, очень надеюсь им стать в ближайшее время. Мне можно рассказать все твои страшные тайны». «Боюсь огорчить», — улыбнулась саркастически она. «Но у меня нет страшных тайн красноярцев». «Тогда тем более опасаться тебе нечего, и можно свободно рассказать о своей жизни», — уверил он. «Это не так просто», — все улыбалась немного загадочно и печально она. И, положив свою ладошку поверх его руки, сняла его ладонь со своей щеки и двинулась вперед. «Значит, все же есть какие-то сложности и тайны». В два шага догнал ее Ярый и подстроился под ее неторопливую походку. «Не то чтобы тайные сложности», — задумчиво попыталась объяснить Алиса. «Дело в том, что моя жизнь нестандартна, и большинству людей кажется ненормальной». «Я догадываюсь», — кивнул Алексей. «Судя по тому, какой институт и факультет ты окончила, но от этого становится еще интересней». И повторил настойчиво. «Расскажи». «Ну», — протянула Алиса. «Хорошо, я попробую». «Только начать следует с моего папы», — подумала и уточнила. «Даже, скорее, с дедушки». Марк Александрович Шумский работал на высокой должности в Министерстве торговли Советского Союза и в далёком 1964 году был направлен торгпредом на работу в посольство Советского Союза в Индию, то есть торговым представителем страны, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность и политику государства. Командировка намечалась длительной, и потому с Марком Александровичем в таинственную Индию отправилась и его семья: жена Жанна Игнатьевна и одиннадцатилетний сын Виктор. Разумеется, работникам посольства и членам их семей многое было запрещено, но все же некоторые послабления имелись, не в пример посольским в странах Европы и уж тем более в США. Во-первых, Индия считалась страной Третьего мира, во-вторых, дружественной Советскому Союзу, а в-третьих, уровень жизни в ней был таков, что вряд ли бы вызвал желание эмигрировать у какого-нибудь несознательного товарища, хотя имелись и подводные камни, то есть возможность быть завербованными иностранными разведками европейских стран и особенно разведкой США, главного соперника и врага того времени. Понятное дело, что существовали определенные ограничивающие инструкции и правила поведения. Но в заперти на территории посольства без права общения с внешним миром никто не сидел, даже посольские дети, и в город ходили на экскурсии и с местными жителями общались. Правда, опосредованно, через переводчиков и работников посольства, но общались. Однажды в рамках советско-индийской дружбы Министерство культуры Индии устроило для детей посольства серию познавательных экскурсий по самым известным историческим местам и памятникам культуры. В том числе была одна экскурсия, на которой им представили настоящих йогов. А потом кое-кто из этих йогов продемонстрировал детям возможности своего тела, исполнив несколько асан и погружений в медитацию, во время которой они останавливали биение сердца и дыхание. Все ребята, да и взрослые, очень впечатлились, и еще несколько дней обсуждали только этих загадочных йогов. Все, кроме Вити Шумского. Он ничего не обсуждал, погрузившись в какие-то свои сложные размышления. Мальчик не просто впечатлился, Он был настолько поражен и обескуражен тем, что увидел, настолько сильно эмоционально потрясен возможностями человеческого тела, что перед его мысленным взором все стояли эти таинственные и необыкновенные люди-йоги. Проведя в этом задумчивом потрясенном состоянии несколько дней, он обратился к отцу с вопросом, где и как можно познакомиться и пообщаться подольше с йогами, и научиться этой самой загадочной йоги. Марк Александрович никогда не был идейным утопистом и карьеристом до жути, боявшимся нарушить какие-нибудь правила и лишиться своего кресла. Все в балансе. И политику понимал верно, и неписанные законы, интриги посольской жизни знал досконально. Но при этом не лишался трезвой разумности и рассудительности. Да к тому же и отцом был хорошим и внимательным. Поэтому он объяснил 12-летнему сыну, что йога в нашей стране запрещена как одна из религиозно-культовых занятий, и мальчик должен это четко понимать и отдавать себе отчет, какие возможны последствия такого увлечения. Но если сыну так сильно хочется, то можно что-то придумать. Сыну не просто очень хотелось. Он не мог думать ни о чем другом. Ему каждую ночь снились таинственные йоги. Марк Александрович поговорил с послом один на один в специальной комнате без прослушки и поведал о таком сильном увлечении Вити. А тот послушал, задумался, да и скажи. «Ладно, под мою ответственность разрешу в виде исключения». И поделился политической интригой. «Есть неофициальная установка познавать страну и ее устои глубже. Сам понимаешь, что это значит». Пойдет увлечение твоего сына под эту статью, если так уж сильно увлекся. Постарайся у индийских товарищей найти для него самого лучшего мастера. Попробуем, посмотрим, что получится». Как ни странно, и спецслужбы дали добро, и центр не запретил. Повезло одним словом Вите, но это было не самое большое его везение в жизни, а, скажем так, сопутствующее. Самое главное везение Виктора Шумского, определившее всю его дальнейшую жизнь, состояло в том, что сам министр культуры Индии по дружеской просьбе советского посла во время какого-то приема сам лично поговорил с одним из великих мастеров йоги, и тот согласился принять и посмотреть русского мальчика. Когда Вите сказали, что завтра его отвезут к мастеру йоги, мальчик не смог спать всю ночь. Попадая в некое кратковременное забытье, в котором парили над землей в позе лотоса молчаливые и суровые йоги. Наутро, в сопровождении двух переводчиков и охраны, на большой посольской машине его отвезли в назначенное место, где их ждал проводник, который и привел к мастеру. Сухой, аскетичный человек, с глазами мудреца, повидавшего все на свете, сидел на тростниковом коврике, и жестом велел Вити сесть рядом с ним. А когда мальчик устроился рядом, скрестив ноги, тот долго молча всматривался в его лицо и глаза, а потом неожиданно улыбнулся и сказал что-то на непонятном языке. И индус-переводчик перевел. «Мастер покажет тебе направление, в котором следует двигаться, и расскажет, что необходимо тебе, и покажет асаны. «Только ты должен учить хинди и, желательно, санскрит». «Я выучу!» — зачарованно, глядя на мастера, твердо пообещал Виктор. Обещание свое полностью он выполнил гораздо позже. А тогда стал изучать язык хинди, на котором говорит большая часть индусов, на дополнительных добровольных уроках в школе, отдельно с преподавателем, ну и самостоятельно. Тогда же ему и объяснил учитель-индус, что санскрит — это древнейший язык, считающийся сейчас мертвым, на основании которого возникли многие языки Индии, и не только. Это сложный язык с непростой грамматикой, как бы собранный из древнейших языков. Само слово «санскрит» обозначает «обработанный», «совершенный». На санскрите запечатлевались древнейшие памятники, возраст которых достигает 4000 тысяч лет. На нем с помощью Диванагари, собственно, письменности санскрита записаны многие памятники культуры. Например, все мантры, то есть молитвы, обращения к Богу. Учитель еще много чего объяснял. А мастер сказал Виктору, что ему необходимо прочесть и познать йога-сутру Патанджали, а потом ознакомиться и с другими писаниями индуизма, чтобы понять и осмыслить йогу. А этих писаний между нами горы, и все далеко не просты в изучении. Каждая — определенная философия и знания, порой такие, что голову сломаешь. И вот с этого момента началось глубокое погружение Вити в иную жизнь, совсем иную. Йогой он занимался каждый день, уточним. Ее составной частью, физической, выполнял определенные позы упражнения — в йоге называющиеся асаны, но и медитировать пробовал, как мастер наставлял, хотя наставлял не совсем точное определение того, как проходили их встречи и занятия. Это нечто иное, более глубокое. Вскоре в посольстве все привыкли к занятиям мальчика и тому, что он постоянно учится и расспрашивает индусов, работающих в посольстве, про их быт, жизнь, нравы и устои. Пять лет Виктор прожил с мамой и отцом в Индии, занимаясь невероятным упорством и настойчивостью как общеобразовательными науками, так и йогой и штудированием старинных писаний индийского эпоса. Так и окончил школу при посольстве. Медаль золотую не получил, но пятибальный аттестат всего с двумя четверками заработал. Витя с мамой вернулся в союз, поскольку ему надо было поступать в институт. А марк александрович получил новое назначение институт виктор не выбирал давно и четко зная что поступать будет только в мгу в исаа институт стран азии и африки на факультет индийской филологии куда и был зачислен без каких либо препонов и трудностей учеба давалась ему не то что легко а как естественное радостное дыхание жизни парень усиленно занимался йогой Штудировал и изучал первоисточники индийской культуры эпоса, языки, взяв еще и факультативное изучение маратхи, Кашмирского, Пенджати и Непальского. Он весь погрузился в индийскую культуру, жизнь, философию и по окончании института поступил, а скорее просто перешел в аспирантуру, где продолжил изучение и уже научную деятельность. Его занятия йогой становились все серьезнее и глубже, и Виктор постарался узнать все, что имелось в нашей стране по этому вопросу. А имелось мало, совсем. В те годы никто запрет на йогу как культовое занятие еще не отменял. В 70-м году вышел фильм ⁇ Индийские йоги ⁇ Кто они ⁇ который консультировал Бродов Василий Васильевич, один из пропагандистов и последователей йоги который за эти практики еще в 60-х был сослан в Йошкар-Алу. Нашлось несколько статей в научно-популярных журналах, немного людей в стране, увлекавшихся йогой. Да и все, пожалуй. В 25 Виктор защитил кандидатскую диссертацию и по протекции Марка Александровича уехал работать в Индию в качестве специалиста по индийской культуре и индийским языкам и диалектам. Работа оказалась интересной, хоть и трудной. Пришлось много разъезжать по стране с представителями Советского Союза, участвовать в многочисленных переговорах. Дороги в Индии – это нечто необъяснимое, и ездить по ним тяжело, зачастую просто опасно. Но Виктор чувствовал себя счастливым. Это была его страна, его любовь. Он дышал жизнью Индии, и его сердце билось в одном ритме с ней. Виктор нашел еще одного великого мастера и обратился к нему с просьбой принять в ученики. Тот согласился. Начался еще один виток постижения йоги на более высоком уровне понимания этой философии и образа жизни и мышления. Но случилась большая фигня в этой благостной постарали его жизни. Через четыре года Виктора отозвали из страны, предъявив обвинение в слишком тесных контактах с местным населением и интимных отношениях с индусской. Но что было, то было. Джая окончила в Союзе Институт дружбы народов и работала в посольстве Союза одной из переводчиц. Симпатии оказались взаимными, и как они не скрывались, но наши спецслужбы зря хлеб не ели по тем временам, да и что там скроешь особо-то. Марку Александровичу удалось замять скандал И Виктор вновь вернулся в Москву преподавать в родном институте на своей кафедре. Посовещавшись с отцом, он обратился к ректору института с просьбой проводить занятия по йоге для студентов, кафедры и заинтересованных лиц, поскольку она является одной из важных составляющих индийской истории, культуры и эпоса. Факультативно, так сказать. Ректор прямого согласия не дал, пообещав подумать, И первыми заинтересованными в данной инициативе лицами стали сотрудники КГБ, с которыми он и совещался по данному вопросу. Для начала Шумского пригласили на собеседование в известное по всей стране здание. И ничего, беседа с неким гражданином в партикулярном костюме прошла вполне продуктивно, содержательно даже. В результате было принято решение курсы йоги разрешить. Но несколько товарищей сотрудников КГБ также будут входить в его группу. Никаких духовных противоречий для себя он в этом решении не нашел. Учить так учить, какая разница кого. Но оказалось, что желающих поучиться йоге набралось такое количество, что Шумский физически не мог бы их всех взять. Даже в две группы пришлось провести определенный отбор кандидатов по физическим и психологическим параметрам. Сформировали две группы, по 10 человек, и занятия начались. Через три года Виктор с блеском защитил докторскую диссертацию, непонятно как и где, изыскав для ее написания время. Преподавание основных предметов, научная работа, личные занятия йогой, скрытые от посторонних глаз, и занятия с группами. Однажды, где-то через пару месяцев после защиты, один из его учеников, что посещал занятия по йоге, Тайно провел в зал, где проходили их тренировки, девушку, с которой недавно познакомился и за которой ухаживал. Похвастаться, понятное дело, порисоваться. К тому же ей было ужасно любопытно, чем это он занимается. Вот и привел, выписал пропуск посетителя для входа в институт, провел через черный ход в зал и усадил с краю на скамейку за спиной учителя. Звали девочку Леночка по фамилии Сиротина. Было ей 17 лет, и она только-только поступила в иньяс Мариса тереза где изучала английский и французский языки. И с первой секунды, как только увидела вошедшего в зал Виктора Марковича, Леночка совершенно неподвижно просидела все занятие, неотрывно глядя только на него. А когда занятие закончилось, она, не обратив никакого внимания на подошедшего к ней парня, как завороженная приблизилась к Шумскому, и попросила умоляющим голосом. «Пожалуйста, возьмите меня заниматься». И смотрела на него расширившимися от восторга глазами. «Вам так нравится йога?» Удивился он такому горячему рвению незнакомой девушки. «Нет», — призналась она, — «мне нравитесь вы. Вернее, я не смогу жить, если не буду видеть вас». Честно говоря, даже сильно продвинутый в искусстве сохранять внутреннее равновесие и спокойствие Шумский оторопел от столь прямолинейного заявления, сделанного со всей искренностью и эмоциональностью, не оставлявших места для расчетливости и иных примитивных побуждений. И он, чтобы как-то успокоить девочку, готовую уже расплакаться от собственного поведения и переполнявших ее эмоции и чувств, Предложил ей пойти вместе в кафе, посидеть за чашкой кофе или чая, обсудить, что ей там привиделось и напридумывалось. Через три месяца они поженились. Ей 17, ему 32. 15 лет разницы. Марк Александрович остался крайне недовольным этим браком. Ну еще бы! На дворе глубокие застойные времена. 85-й год. Элита страны живет обособленно своими кланами-связями, своим контингентом и старается с простым населением не перемешиваться, усиливаясь, укрепляясь и обрастая за счет браков детей еще большими связями и влиянием. Простая девушка из Астрахани с простецкой дальше некуда родней спасибо не из колхоза глухого, а ведь уже давно присмотрена в невесты дочь министра – внучка известного маршала Союза. К тому времени, с помощью Марка Александровича, личных связей и накопленных средств, Виктор уже жил отдельно в трехкомнатной квартире недалеко от центра Москвы, так что невестку неугодную приводить в родительский дом не пришлось. Ругаться не ругались, связи родственные не разрывали, но отец с сыном практически перестали разговаривать и все общение теперь происходило через маму Жанну Игнатьевну. Через год, в 1986-м, родилась у молодых дочь Алиса, которая стала неким мостиком для возобновления отношений отца с сыном и объектом, примиряющим Марка Александровича с образом жизни Виктора. Они совпадали отец с сыном кардинально. бытая вся частная жизнь Виктора Марковича были отражением любви его души к Индии. Он являлся убежденным вегетарианцем. В доме готовили исключительно блюда индийской традиционной кухни. Специи и другие продукты Шумский доставал через индийское посольство в Москве, имея вполне официальные рабочие связи с его представителями. Убранство квартиры, уклад жизни, одежда, которую носила семья исключительно дома – Не будем забывать, что на дворе устойчивый пока еще социализм, и на улице особо в саре или мужской куртке шальварами не пощеголяешь. Словом, вся жизнь Шумского, а с ним и жены с дочкой, проистекала в рамках индийской культуры, эпоса и быта. Естественно, что данный факт никак не мог радовать чиновника и старого аппаратчика такого уровня, как Марк Александрович, Но с этим аспектом жизни сына его хоть как-то примеряли докторское звание последнего, его признанный авторитет специалиста в области индийской культуры и даже поощрение его занятий йогой органами безопасности. Зато отца совершенно не устраивала молодая жена Виктора, не понимавшая тонкостей жизни людей из обоймы госаппарата и неписанные правила быта их семей. Но тут родилась Алиса, сумевшая своим появлением примирить сурового деда с сыном и ставшая поводом к возобновлению их общения. С первой же минуты ее рождения было понятно, что этого ребенка ждет необыкновенная жизнь, нисколько не похожая на жизнь ее сверстников. К своим пяти годам Алиска уже делала несколько асан йоги, понимала и могла ли питать помимо русского на хинди знала множество мантр на санскрите, лихо умела заворачиваться и носить сари и с удовольствием уплетала остро приправленные индийские блюда. В 92 году, после развала Союза, Виктору Марковичу предложили преподавать по контракту в Индийском университете, на что он сразу же согласился. Но тут Жанна Игнатьевна поставила вопрос о любимой внучке Алисе ребром «Не отпускать с родителями и все. Аргумент простой. Девочке 6 лет, через год в школу, а у Виктора контракт на 5 лет. Но не в индийской же школе ребенок будет учиться в самом-то деле. Виктор Маркович согласился, но с одним условием. Алиса продолжит заниматься йогой, для чего он лично договорился с мастером и присутствовал на нескольких занятиях, чтобы удостовериться, что учитель не навредит ребенку, а действительно станет ее развивать. «И что, твоя мама вот так легко оставила тебя на несколько лет?» – спросил удивленно красноярцев. За время, пока шел рассказ, они успели медленно прогуляться по самой длинной улице поселка, перейти по тропинке Большой Луг и выйти к речке. Тут оба сели на ствол дерева, лежавший на живописной поляне, с которой открывался прекрасный вид на противоположный высокий берег и лес, полосой темневший вдали.